Глава 7. Болтолог. Популярные сообщения. 534. Что творится с моей лентой новостей? Опубликовано 2 минуты назад. Зверь внутри. Кто не знает, Почему Facebook упорно показывает мне живое видео из авто какого-то чувака? Походу, у него крыша поехала. Моя горькая улыбка. Я тоже его получаю, плюс беременную женщину. Это что, реклама? Страна чудес. Не думаю, крутят уже минут 10. Путь до работы, занимающий 25 минут, Либи решила проходить пешком, хоть в дождь, хоть в солнце. Лишь изредка Например, когда прогноз предрекал особенно скверный погодный фронт, она могла вызвать такси и даже тогда выбирала компанию, предоставляющую водителя. Но по мере того, как более дешёвые, полностью автономные автомобили становились нормой, эксплуатация машин с человеком за рулём оказывалась всё более накладной, так что их становилось всё меньше, а интервалы между ними всё больше. к великому её огорчению, пропаганда беспилотных авто была на самом взлёте. Налоговые льготы, бесплатная зарядка аккумуляторов и разительно заниженные страховые тарифы побудили 80% водителей пересесть в автономные автомобили в первый же год. Так что цель была достигнута куда раньше, чем предсказывали. Либи убедить было невозможно. Она ни за что не верит в свою жизнь в руки робота, потому что знает, какой ущерб тот способен причинить. Выругалась под нос, когда ее обогнала вереница пустых автономных машин, расписанных олеповатой подсвеченной рекламой. Чем раньше введут законодательное регулирование робокар-спама, тем лучше, подумала она. И продолжала путь ровным шагом к городскому центру Бирмингема. Когда услышала женский голос, пронзивший воздух. Эгей, Липс, возопила Ния, моментально узнаваемая по хитросплетению мидлинского акцента с карибским. Либи обернулась, чтобы поприветствовать подругу и коллегу. "Будь твоё лицо ещё чуточку жалостнее, тебе пришлось бы соскребать его с пола", засмеялась та. "Что с тобой не так?" «Неужто учебный курс настолько плох?» «Не ахти», — ответила Либи, но предпочла не углубляться. «А что там, напомни?» — вылетела из главы. «Конфиденциальность пациента и защита данных». «А, вот почему!» «Звучит адски скучно!» Либи претила врать кому бы то ни было о причинах своего отсутствия на работе, а уж подруге тем паче. «Но легально!» и многократно затолдычна на сорока страницах подробнейших юридических формуляров, которые ей пришлось вчера подписать. Выбора у неё нет. Чем либи занята на самом деле, известно только ей самой и кадровому отделу больницы, где трудятся они с ней. Расскажешь мне об этом в автобусе? Либи бросила испивляющий взор на длинный белый автобус, припаркованный у противоположного бордюра. со всех сторон и украшенной видеорекламами. Следующий поворот больницы. Но Либи направлялась в другое место, так что у неё нашёлся вполне благовидный предлог. Я не пользуюсь общественным транспортом с той самой поры, как водители заменили компьютерами, сказала Анна. Взверять жизнь десятков людей в руки искусственного интеллекта, значит, напрашиваться на неприятности. Ты рассуждаешь как динозавр из мрачного средневековья. Либи прикусил язык, чтобы не уточнить, что динозавры в средневековье не жили, и вместо того согласилась. Ого. И единственный раз, когда ты увидишь меня в штуковине, которая управляет собой сама, это лежащей в кузове катафалка. Что до меня-то, если это дёшево и везёт меня туда, куда надо, то в него хоть единорогов на роликах запряги. Мне до фени. Запрокинув голову, не от души рассмеялась. Кстати, если я не потороплюсь, то опоздаю. Обед в понедельник не отменяется? Ты к тому времени закончишь? Определённо. Хорошо, потому что платить будет твоя очередь. Присовокупила Ния, вступая на дорогу. Осторожно, крикнула Либи, хватая её за руку и отдёргивая с дороги подъезжающие машины. А эти электрические штуковины, чертовски тихие, а? Они меня прикончат. Они всех нас прикончат. ответила Либи, и нея пересекла дорогу на сей раз не подвергаясь опасности. Либи дождалась, пока автобус подруги покатит по дороге, прежде чем продолжить путь пешком в другом направлении. Ещё раз проверила телефон, чтобы узнать, нет ли каких-нибудь новостей о нём. И опять ничего. В вечер встречи с ним Либи проводила выходные с ней и и компании подруг в Манчестере. Они тянулись к залу караоке в глубине паба, когда ее взгляд впервые упал на него. Они собрались группой на сцене, сгрудившись вокруг двух микрофонов, чтобы исполнить песню, выбранную Либби, «Человек в зеркале» Майкла Джексона. Но за пять с лишним минут утратили интерес напрочь, покинув Либби дотягивать песню в одиночестве. Тогда-то она его и увидела. их взгляды были неразрывно связаны в пространстве шумного паба когда он одарил её развязной чуть ли не кривой ухмылкой он был не самым привлекательным из группы молодых людей с которыми стоял не выделялся он ни шириной плеч ни ростом и маячил позади всех словно был смущён их разнузданным поведением Как и Либи, он явно был фанатом Майкла Джексона и шевелил губами в такт с ней. Он тоже знал каждый гик, вскрик и хихик песней от и до. «Парнишка не может глаз от тебя отвести», — подбодрила ее Ния, когда Либи наконец покинула сцену. «Ступай, потолкуй с ним». Либи открыла было рот, чтобы запротестовать, как поступало всегда, когда подруги подбивали ее на флирт. Воспоминание о предательстве Уильяма всегда было на подхвате. Однако на сей раз она загнала его обратно в кладовую, из которой оно выкрапкалось и заперла дверь. На сей раз она была заинтересована. Опрокинув в себя джин с тоником для храбрости, направилась прямиком к нему. — Привет! — начала нервно и протянула ладонь для пожатия. — Очень уж официально, — поддел он, — Но всё-таки пожал протянутую руку. Как тебя зовут? Либи. А меня? Но ответа сквозь автогенерацию микрофона диджея она не расслышала. И уже хотела переспросить, когда он спросил: "Значит, ты фанатка Майкла Джексона? Нас с братом вырастили на его музыке". Мама грутила её беспрестанно. В нашем доме фанатом был папа. Когда я был маленький, он купил нам билеты на его концерт в Лондоне. Но тут Джека помер. Так что сходить нам так и не довелось. Моя мама сделала то же самое. Билеты до сих пор у неё в рамочке на стене в ванной. Либи улыбнулась ему, уже почувствовав тёппед в животе. Ты здесь не? поинтересовался он. Нет, мы приехали из Бирмингема на выходные с девчонками. Она указала на шестерых подруг, в чём тут же раскаялась, потому что те послали в его сторону утрированные воздушные поцелуи. Он в ответ сделал то же самое. Либе это пришлось по душе. Можно тебя угостить, спросила она, и он согласился. Когда они вдвоём направились к стойке, вап вокруг них словно вдруг опустел, потому что они видели и слышали только друг друга, не танцующих, не пьяных тел и голосов, заполняющих зал, не бухающего ритма танцевальной музыки. Либи болтала о своей работе по уходу за больными, а он рассказывал, как работал в автопроме, пока революция беспилотных авто не сделала его лишним. Их неприязнь к этим автомобилям оказалась обоюдной, но Либи не хотела портить вечер, объясняя, почему она от них не в восторге. Она оценила, что он задавал ей не меньше вопросов, чем она ему, и в его взгляде угадывалось тепло. вызывавшие у неё желание погрузиться в них и узнать о нём всё-всё. И как у него на щеках появлялись ямочки, когда он смеялся. Стены на возведение которых вокруг себя она потратила 2 года с момента ухода Уильяма, рухнули в один миг. Люби ещё ни разу не испытывала ничего столь же интенсивного, как желание поцеловать его здесь и сейчас. Но сдержалась. Может, выйдем наружу, где потише? предложил он, и она согласилась. Пивной сад был освещён электрическими гирляндами, подкрашивавшими ночные небеса кремово-белым сиянием, растягивая наружное пространство в длину и ширину. Гирлянды были обёрнуты вокруг ветвей трёх деревьев, а из динамиков лился вполне уместный плейлист безмятежных балиарских ритмов. Пинчушки как раз освободили один столик, Так что они его заняли, и официантка поставила между ними горящую свечу в глиняном горшочке. В первую минуту они просто сидели, глядя друг на друга и не тяготясь молчанием. «Наверное, это я с пьяно болтаю», — в конце концов начала Либи. «Но чувство такое, будто я знаю тебя сто лет, а не два часа». «Та же история», — ответил он. «И нет, не думаю, что это пьяная болтовня». И передвинул руку, потянувшись к своему бокалу, и его мизинец коснулся её мизинца, прежде чем он убрал руку. Либи поддвинула свою, чтобы они соприкоснулись. Прошёл ещё час в разговорах, но в конце концов больше Либи сдерживаться не могла. Подалась через деревянный столик, положив свою ладонь ему на руку, и приближала губы, пока они не встретились. Это был первый поцелуй. Поцелуй возлюбленных. И поцелуй двух человек, знающих друг друга как свои пять пальцев. Всё в одном. Либе не хотелось, чтобы он кончался. Внезапно она ощутила, что её дёргают за рукав. Либс. Дико извиняюсь, но ты нам нужна, взвинченно проговорила Нея. Чего? отрубила Либи. Дико извиняюсь, одними губами произнесла Нея в адрес нового друга Либи. Кэрис упала с туалетного бачка. Упала с бачка? Что она на нём делала? Перебрала водки с апельсиновым соком и отплясывала на нём. Когда подскользнулась и разбила лицо о пол. Она в отключке. Мы вызвали скорую. Вот жопа, буркнула Либи и повернулась к человеку, имени которого до сих пор не знала. Я вернусь. Она с Надеждой улыбнулась, вставая со скамьи. Пожалуйста, подожди здесь. В женском туалете стало ясно, что травмы Кэрис отнюдь не поверхностные. Потом, идя рядом с носильками, вёзшими её под руку в карету скорой помощи, Либи повернула голову, чтобы увидеть его в последний раз. Но пьянчуги перегородили заднюю дверь, так что разглядеть его так и не удалось. Прошло уже 6 месяцев, а Либи так и не могла выбросить незнакомца из головы. Один раз даже поймала себя на том, что блуждает в парфюмерном отделе универмага John Lewis, пшикая разными одеколонами на картонные пробнички и пытаясь подобрать запомнившийся ей запах. Либе проклинала себя за то, что не переспросила его имя, потому что без него онлайн-поиск превратился в сизифов труд. Она часами шарила по интернету, размещая его описание в соцсетях, и оставляя свой электронный адрес на случай, если кто-нибудь его узнает. Не считая горстки ответов приколистов, полный пролет. Дважды она совершала 19-мильное путешествие ради повторного посещения того манчестерского бара на случай, если он там завсегдатый. И хотя не один час одиноко просидела в кабинке, наблюдая за людьми, он нигде не показывался. Персонал бара не узнал его по описанию, которое она дала, а он не лайкнул пап на странице заведения в Фейсбуке. Операторы такси, просматривать свои записи без его имени не могли. Прочёсывание LinkedIn частым гребнем в поисках бывших работников автопрома не выдало ни одной знакомой фотки. Последняя её надежда телепатия толку не дала, как и следовало ожидать. В самой глубине сердце либо понимало, что пора признать поражение. Найти человека без имени попросту невозможно. Она даже гадала, не используют ли в глубине души эти поиски как оправдание, чтобы не возвращаться на сцену знакомств. Быть может, это идеальный тип отношений для неё, если не удастся его отыскать, либо никогда не узнать его по-настоящему, и он не сможет её подвести. и никогда не станет вторым Уильямом. Либия не заметила, как добралась до места назначения. Поколебалась, глядя через дорогу с оживленным движением, на двухсотлетнее здание. Бывшая ратуша Бирмингема явно выбивается из своего более современного окружения. Ее архитектура в романском стиле воплощена в известняке и серовато-белых кирпичах, выставляя на показ десятки колонн, подпирающих двускатную крышу. Сооружение впечатляющее, но либо ужасала перспектива до конца дня торчать внутри.